«Избави от кровей». Помимо очевидных нарушений заповедей, помимо обыденных мелочных прегрешений, которые мы более или менее привыкаем распознавать, в душе на более глубоких уровнях плодятся потаенные движения порочных мыслей, нечистых чувств и пожеланий. Там коренятся зачатки страсти, Там же могут исподволь вызревать богопротивные помыслы, ложные идеи. Эта область обычно недоступна поверхностному вниманию. Чтобы проникнуть в ее глубины, нужны специальные усилия, нужна безжалостность к себе и честность. Часто до этого не доходит, мы либо не решаемся, либо просто не умеем. Не продвигаясь вглубь, не зная даже, что скрывается в тех областях души, мы остаемся жить с грузом подспудного греха. Порой всякий смутно ощущает эту тяжесть, но как-то перетерпит, отвлечется и вновь как будто забудется. В очередной раз задушив свою совесть, человек продолжает нести и копить в себе скверну. Так сердце его остается нечистым, а потому малоплодны и внешние труды, посты, выстаивание служб, благотворение и прочее. Но главное недостает ресурса для делания внутреннего, для возрастания в молитве. И образуется замкнутый круг. Очистить сердце способна умно-сердечная молитва, но подступить к такой молитве не позволяет тот тяжкий груз, что лежит на сердце. Выход здесь только один — без жалости к своей самости пойти против себя самого, через искреннее, беспристрастное испытание души вскрыть свои тайники и истребить их содержимое в покаянии. Без этого невыполнимо главное условие, открывающее пути к умному деланию. Да не в едином деле обличает и терзает тебя совесть твоя. Те, кто решились на брань со своим естеством, убеждаются, видение тонких пластов греховности дается не так уж просто. По мере углубления в церковную жизнь и преодоления грубых греховных навыков покаянный труд переходит в иную плоскость. Через трезвение и систематическую исповедь идет последовательная борьба с глубоко укорененными страстями. Тут есть свои особенности. Отслеживая мимолетные помыслы и нюансы сердечных движений, можно упустить из виду вещи более существенные, наподобие тех, о коих напоминает святой. Вы не находите себя грешниками, великими грешниками. А вот если вы не любите Бога всем сердцем, разве это не великий грех и любите другое, кроме Бога? Разве это не великий грех? А само непонимание этого и такая бесчувственность разве не есть грех, хула на Бога? Конечно, все в свое время каялись в приверженности миру и равнодушии к небу, осознали и исповедали свою общую поврежденность грехом и губительность прежнего образа жизни обо всем этом нам напоминают и писание отцов, и популярная духовная литература. Смотрите, например, в откровенных рассказах Странника известную главу под названием «Исповедь внутреннего человека, ведущая к смирению. Но не случилось бы так, что со временем, увлеченные охотой за тонкими помыслами, мы не удосужимся проверить себя, а явлены ли, плоды того начального нашего покаяния. Легко забывается истина, что раскаяться в грехе значит перестать совершать этот грех. Ведь если мы со всей радикальностью не изменим свою жизнь, наше покаяние не является покаянием. Это наша обязанность, пристально вглядываясь в себя, заново ставить перед собой вопросы. Полностью ли отвергнут прежний образ мыслей? Не проникли ли в новую жизнь ветхие ценности? Развернулись ли все наши внутренние устремления от земли к небу? Если да, то это будет началом новоначалия. Есть в глубине нашего сознания едва приметные, увертливые движения мысли, которые бывают попросту упущены из виду а между тем они могут стать причиной наших поражений. Невыявленные, они, как враг в тылу, ведут свою подрывную работу, а человек, борясь за исцеление души, оказывается в затруднении, не может понять, в чем же дело, что именно тяготит и измождает сердце, что тормозит, препятствует развитию молитвы, что угошает высокие духовные порывы, и отчего душа паникла и истощена, хотя, казалось бы, вся устремлялась к стяжанию благодати. Пока мы копим в себе духовный яд, мы не в состоянии удержать и капли божественной благодати. Она отступает от души, носящей в себе нераскаянную греховность, и мы становимся беззащитны перед врагом. Тут уже речь не об умном делании, тут угроза полного падения. Важно распознать, не сохранилось ли потаенное расположение к прежним кумирам и идолам, не сложился ли из-под симбиоз идей, когда христианские духовные ценности смешиваются с чем-то антагонистичным по своей природе, то есть непримиримо противоречащим. Далеко не для всех очевидно, что последствия такого смешения всегда разрушительны. Так в начале прошлого столетия духовное ослепление мешало многим распознать истинную природу причин русской трагедии. Некоторые из видных представителей интеллигенции и даже аристократии духовенства, а затем белого движения и эмиграции, почитая себя православными, Могли при этом держаться либерально-демократических убеждений, принимать масонскую идеологию или увлекаться оккультной практикой, могли поощрять свержение монархии и приветствовать революцию. Но если в поверили как Богу, то истинному Богу могут ли верить? Нет, потому что Лукавый помрачил их душевные очи. Полагая, что продолжают оставаться христианами, они часто искренне не понимали, во что ввергают сами себя, не осознавали, что душою своею смешались с силами зла. Смешались с язычниками и научились делам их, служили истуканам их. И воспылал гнев Господа на народ, и предал их в руки язычников, и ненавидящие их стали обладать ими. Псалом 105, стихи 21, 35, 36, 40 и 41. Понимая, к чему ведут попытки слияния прямо противоположных духовных начал, человеку благочестивому, ведущему, как кажется, осознанный церковный образ жизни и не колеблющемуся в догматах веры, имеет все же смысл пристально всмотреться в себя, Не уживаются ли в душе, наряду с правоверием, идеи антихристианские по своему духу? Нет ли безотчетной склонности к убеждениям, несущим в себе богопротивное начало? Это может, оставаясь неосознанным, проявляться в политических взглядах, в расположенности к неким социальным теориям или философским построениям в симпатии к определенным произведениям литературы и искусства. И тогда человек, принявший то или иное мировоззрение, в котором содержится ложная предпосылка, может сам изнутри своей системы не замечать, что все его здание построено на ложном фундаменте. Казалось бы христианину должно быть ясно, что истина имеет божественную, абсолютную природу, что всякая ложь не от истины. Первое послание Иоанна, глава 2, стих 21. Ибо знаем, кем сказано ⁇ Я есмь истина ⁇ Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 6. «Для нас единственным источником истины является божественное откровение, и все многообразие религиозных, философских, научных и культурных феноменов выверяется одним простым критерием – не вступают ли они в противоречие с Писанием и преданием, а вместе с тем не очевидно ли, где причина и кто виновник всех отклонений от истинного пути». Обманщик-дьявол, заимствуя изречения и Писания и толкуя их по своему умыслу, без труда увлекает в свою прелесть простецов. Вполне естественно, что человек, обретший веру в сознательном возрасте, не может мгновенно освободиться от сложившегося внутреннего устроения. Он влачит за собой идейный груз, словно цепь, наложенную на него миром. Исчисление звеньев этой цепи каждый может продолжить сам. Гуманизм породил материализм, материализм – атеизм, атеизм – коммунизм. Коммунизм же в свой черед породил нигилизм, релятивизм и все, что способен произвести заживо умерший человек-богоборец. Релятивизм от латинского «relativus» относительный.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 И ему предстоит пересмотр унаследованного интеллектуального багажа, его исправление и очищение от всего чуждого христианскому учению. Поэтому апостол Павел так настойчиво убеждает новообращенных. Умоляю вас, братья, преобразуйтесь обновлением ума вашего, для того, чтобы вам стать способными познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Апостол настаивает на необходимости обрести ум Христов. Послание к римлянам, глава 12, стих 2. Первое послание к коринфянам, глава 2, стих 16. Освободиться от прежних взглядов, от иудейских и языческих предрассудков и усвоить чисто христианский образ мышления так как именно в этом залог преуспеяния во внутреннем обновлении. Случается, что одни христиане по инерции прошлой жизни продолжают увлекаться произведениями инославного или языческого творчества, остаются поклонниками тех видов светского искусства, что зиждутся на разжигании страстей. Другие не могут вырваться из плена игрового или спортивного азарта. Иные считают возможным для себя приобщение к рок-культуре. Поклонник в данном случае – почитатель, обожатель, преданный слуга. И поклонились истукану, и променяли славу свою. «Ты не должен поклоняться Богу иному, кроме Господа». Псалом 105, стихи 19 и 20, исход, глава 34, стих 14. Недостаточно воцерковленное сознание бывает настолько стиснуто оковами материалистических догм, наложенных образованием и воспитанием, что люди, увлеченные теоретизированием, могут смешивать постулаты социализма с евангельским учением могут, желая улучшить жизнь общества, предлагать восстановление монархии методами большевизма. В недрах неочищенного благодатью ума могут таиться зачатки богоборческой антихристовой идеологии, которая суть сердцевины не только коммунизма или нацизма, но и прочих самых разнообразных мировоззренческих систем, восточных и западных культов. Все духи в нашем земном мире, пишет преподобный Иустин Попович, делятся на два вида – тех, что от Бога, и тех, что от дьявола. Также все идеологии сводятся к двум видам – выступающим за Христа и выступающим за Антихриста. Всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста. Первое послание Иоанна, глава 4, стих 3. «Всякий дух, будь то человек, учение или идеология, если отвергает Бога-человека Христа и его Церковь от Антихриста. Создатель любой антихристианской идеологии – Антихрист. Всякий человек в этом мире, хочет он того или нет, должен решить одну проблему – за Христа он – или против Христа. Каждый из нас — христолюбец или христоборец, третьего не дано. Так, не отрекаясь, внешне от Христа отпадают от евангельской веры те, которые подвержены глубокому влиянию духа мира и изменяют вере на уровне идеологии. С особым лукавством и утонченностью Проявляется демоническое начало в сфере искусства, прежде всего в произведениях литературы, музыки, кино. Недаром из поколения в поколение повторяется старческий завет. Старайся не читать книг инославных писателей, хотя бы не находил в них ничего плохого. В этих книгах другой тяжелый дух, так говорили нам наши старцы. Человека душевного, неспособного к развлечению духов, искусство может подкупать услаждающей красотой формы. Незрелая личность христианина, чьи эстетические критерии не согласуются с духовными, пленяется внешней гармоничностью произведения. И тогда в душу, где жива еще порочная склонность к наслаждению, Под личиной благообразия проникает духовный яд. Наша душевная предрасположенность к получению удовольствия, к поверхностным развлечениям прямо противоположна потребностям Духа. Истинность духовной жизни не имеет ничего общего с избыточной впечатлительностью или мирской восторженностью. Христианская жизнь является таинственной, глубокой и внутренней. «Что высоко у людей, то мерзость пред Богом» — Евангелие от Луки, глава 16, стих 15. Вместе с этим евангельским словом будем напоминать себе сказанное преподобным Исааком Сириным и повторенное святителем Игнатием Кавказским. Тот, кто, хотя отчасти увлечен любовью к миру и опутанным, не может избавиться из рук его, доколе мир не лишит его жизни вечной. Посему убоимся служения миру. Ведь в это бедствие вовлекаются даже подвижники, не внимающие себя строго. Сложность в том, что действие страсти бывает почти незаметным, и служение миру часто совершается посредством ничтожных пристрастий к ничтожным предметам. Малая пылинка, попавшая в глаз, нарушает правильность зрения. Ничтожная, по видимости, пристрастие лишает правильности разум, повреждает, изменяет образ мыслей подвижника. Наслаждение изящными искусствами, удовлетворяя нашему эстетическому чувству и раздражая его, притупляют в нас вкус к духовному тишению. Где же тут возможность пробудиться духу? Когда ему собраться с силами? Мы должны оставить всякую надежду на возвращение себе живой веры при том глубоком погружении в чувственную жизнь, какое ныне себе позволяем. Мы совершенно отдались в рабство плоти. А ведь это сказано не сегодня. Эти слова архиепископа Амвросия Ключерева, встревоженного усугубляющимся снижением духовности в русском обществе, звучали в 1884 году. Истинно же вневременно и неприложно Нельзя служить двум господам, Богу и наслаждением». Евангелие от Матфея, глава 6, стих 24 тоже творится при увлеченности чуждыми учению Христа историусовскими или теологическими теориями. Мы в своей безумной гордости смешали его святое Евангелие с книгами и науками человеческими, извлекаем из него отдельные мысли, сопоставляем их с нашими научными познаниями, и составляем себе собственные системы религиозных воззрений и убеждений. Они образуют ту сеть, тот туман, который закрывает от нас его живой и светозарный образ. Отсюда неустойчивость мысли и собственных убеждений. Всему одна причина удаление из дома отеческого где истинный приют для соделавшихся причастниками Духа Святаго. Послание к евреям, глава 6, стихи 4 и 5. «Отдаляются от истины учения Церкви те, которые не устроились еще в ней как должно, не достигли возмужалости ни в духовном ведении, ни в жизни». Опасность для души незрелой представляют собой не только идеи явно антихристианские, но любые направления светской мудрости, неисповедующие Иисуса Христа Бога Человеком. В мире светской этики и светской культуры неизбежно и существенно извращены понятия о нравственных ценностях. Отсюда трагическое следствие – Фальсификация подлинных добродетелей, когда за таковые начинают выдаваться низменные страсти. Проблема не новая. В свое время святители Василий Великий, Григорий Богослов и Григорий Низкий остерегали от увлечения ложными идеями. И сами эти отцы, чтобы не получить вреда от интереса к такого рода системам и теориям, которые господствовали в тогдашнем нехристианском обществе, понуждали себя к большей строгости и тщательно вникали в евангельское учение. Святитель Василий во многих своих сочинениях говорит об опасностях, связанных с получением светского образования – призывает к бдительности, с которой молодежь должна относиться к свободным теориям, излагаемым учителями. Он пишет, что нельзя отдавать этим людям управление своим разумом, но надо, заимствуя у них все полезное, отделять то, что неприемлемо для христианина, а в качестве противоядия постоянно углубляться в учение Христа, Григорий Ниский, о студенческих годах своего брата, святителя Василия, говорит, что в то время, как он вскармливался светским образованием, он при этом всегда держался и груди церковной. И наш прозорливый святитель Инокентий Херсонский остерегал в позапрошлом веке слабодушную интеллигенцию от соблазнов лукавого духа. Новые враги наши, если могут чем быть вредны для нас, то не числом их и оружием, отлитворным духом своим. Это люди, зараженные язвою крамолы, с коими самое отдаленное сношение небезопасности. Подобясь Духом Искусителем, они обыкновенно представляются не врагами, а друзьями. Словеса их, как выражается святой Давид, умякнувшая паче елея, и та суть стрелы. Слова их нежнее елея, но они суть обнаженные мечи. Псалом 54, стих 22. Посему прилежно заграждайте, братья мои, слух от всего, что отзывается духом мудрований наземных. Ожесточенным противникам России, очевидно, всего нужнее возбудить как-либо в сынах ее чувство недовольства своими. Но кто может быть так безумен, чтобы променять свое на чужое? Сегодня с горечью можно ответить святителю Инокентию. Мы знаем кто. Это мы, значительная часть русских людей, что в начале прошлого века, что в начале этого. Люди в сознательном, зрелом возрасте, пришедшие в церковь, переживают покаянное осмысление своей прошлой жизни, которое приводит к неминуемому вопросу — чему и кому они служили. Наше историческое прошлое таково, что вопрос этот воспринимается обостренно, он может отзываться страданием, болью. Мы не говорим о тех, кто непосредственно участвовал в неправедных делах кто раскулачивал крестьян, свергал законную власть или служил власти преступной. Не говорим о тех, чье служение злу очевидно. Вопрос в том, как дела наших предков соотносятся лично с нами, есть ли связь между мной и гонителями Христа. Ответственны ли за отцов сыновья тех, которые избили пророков? Евангелие от Матфея, глава 23, стих 31. Новомучеников нашего века, когда прямого участия в их грехе не принимали. Как сопряжено личное покаяние потомков с прежними преступлениями их соплеменников? Смотря на дело с позиции евангельского учения, мы должны признать, Совесть человека может оказаться отягощенной косвенным соучастием в преступлении, в грехе. Такая возможность признается и мирским сознанием на правовом уровне. В юриспруденции многих стран вина в убийстве подразделяется на несколько степеней – от прямого убиения до опосредованного участия в убийстве и даже до преступного бездействия тем большую силу имеют такие законы в сфере духовной, где бездеятельность осуждена Писанием. «Кто разумеет делать добро и не делает, тому грех» послание Иакова, глава 4, стих 17, где нравственному суду наравне с поступком подлежит и идея. Это закон, по которому всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 28. Отсюда для христианина ошибка в мышлении – это не некая виртуальная или призрачная греховность, но самая реальная. Он знает, что, принимая, например, идеи какого-либо антихристианского учения, уже прелюбодействовал с дьяволом. В этом отношении иллюзия непричастности к грехам предков оказывается самообманом. Стать соучастником преступных деяний прошлого может любой через приобщенность к той идеологии, которой в свое время руководствовались преступники. Если есть согласие или сочувствие идеям, что сродни атеистическому духу, приятие ценностей, что близки материалистам или богоборцам. Значит, мы с ними. Речь идет о мотивах и побуждениях не грубых, но тонких и едва приметных. Можно, и не будучи революционером, участвовать в делах тьмы. Не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Отвергнем дела тьмы и обличемся в оружие света». Но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Горе тем, которые делают дела свои во мраке. Послание к Ефесянам глава 5, стих 11. Послание к римлянам, глава 13, стих 12. Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 19. Книга пророка Исаии, глава 29, стих 15. Не очевидно ли, например, идейное и духовное родство тех, кто свергал монархию, и тех, кто приемлет современные либерально-демократические ценности? Потому и справедливы слова, обращенные не к каким-нибудь воинствующим безбожникам, а к христианам. Не высказывая прямого осуждения февральской революции и восстания против помазанника, Русские люди продолжают участвовать в грехе, особенно когда отстаивают плоды революции. Эти слова, звучавшие в 1938 году, актуальны и ныне. Будут актуальны и впредь, покуда останутся те, кто хотя бы косвенно участвует в подобном грехе и тем усугубляет трагедию, предсказанную Россией.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 «Придите и избавите, озлобленные мучительскими прещениями люто неверных, от них же яко пленницы и нази, гонимы ясмы. Угасите еже на ныне годование Бога моляще. Придите и избавьте нас, гонимых и притесняемых свирепыми мучителями, от лютого гнета нехристей, пленивших и ограбивших нас. «Умолите Господа смягчить его гнев на нас». Испытывая свою душу в покаянии, исследуя собственное умонастроение, можно заметить в себе искры праведного гнева и нетерпимости или порыва к справедливому отмщению и многое в том же роде, чем подобало бы побивать князя мира сего, но что мы, однако, мечем в нашего ближнего». Это роднит нас с теми, кто приходит разрушать до основания. В таком случае и к нам следует отнести слова пророка. «Согрешили мы с отцами нашими» — Псалом 105 стих 6. «Если что-то подобное есть в нас, то, как сказано нам, таким образом вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков». Евангелие от Матфея, глава 23, стих 31. «Надо признаться, что если бы мы не несли в себе такое злое семя, то не обязаны были бы и просить изо дня в день избавимя от кровей Божия»» Псалом 50, стих 16. «Если мы не усердствуем распознать в себе вражье семя, если не торопимся истребить его в покаянии, то начинаем неприметно, но неизбежно терять то немногое, что даровано по благодати, а значит, отдаляться от Господа. Страшные слова сказаны об этом, но прислушаемся, дабы избежать того, чтобы они относились к нам. Если вы не способны к покаянию, то знайте, что принадлежите вы к партии Ирода и Каиафы, что вы такие же Христоубийцы, как и они, и что ваш конец неминуемо будет подобен их финалу. Ведь он один и тот же для всех тех, кто познал Христа и отверг его. Один ответ – из-за забвения Бога, и за богоборчество. Не дополняйте же меру отцов ваших. Евангелие от Матфея, глава 23, стих 32. Рассуждения эти строятся не на человеческих измышлениях, но на учении священного писания. Мы опираемся на неумолимый нравственный закон, определяющий зависимость поколений, по которой потомки вынуждены страдать за деяния своих предков. Нечестивого отца будут укорять дети, потому что за него они терпят бесславие. Серах глава 41, стих 10. Но неотвратима ли постигающая кара? Нет, божественное правосудие справедливо, и закон имеет другие грани. Если сын не продолжит греховное дело предков, то нет на нем и вины, тогда он не в ответе за их ошибки. Тогда дети не должны быть наказываемы смертью за отцов, каждый должен быть наказываем смертью за свое преступление. Второзаконие, глава 24, стих 16. «Закон предлагает выбор между вечной жизнью и смертью, и каждый сам осуществляет его своими личными деяниями. Душа согрешающая, она умрет, но в то же время несогрешающий сын не понесет вины отца, и отец не понесет вины сына. Правда праведного при нем и остается» и беззаконие беззаконного при нем и остается». Книга пророка Иезекииля, глава 18, стих 20. Божий закон так прост и ясен, что понятен даже ребенку. «Если у кого родился сын, который, видя все грехи отца своего, какие он делает, видит и не делает подобного им, то сей не умрет за беззаконие отца своего, он будет жив» а отец его, он умрет за свое беззаконие. Почему же сын не несет вины отца своего? Потому что сын поступает законно и праведно, все уставы мои соблюдает и исполняет их. Он будет жив. Иезекииль, глава 18, стихи 14, и 17 по 19. «И, наконец, всегда открыт спасительный путь к помилованию». Если приобщился к делам отцов, то имеешь Божий дар – таинство покаяния. Преображающий душу свою в покаянии не только не несет вины отца своего, но исправляет ошибки предков, воссоздает разрушенные. Являя плоды своего покаяния, он на деле отказывается от унаследованной идеологии и не ходит более путями неправды. «Беззаконник, если обратится от всех грехов своих, какие делал, и будет соблюдать все уставы мои и поступать законно и праведно, жив будет, не умрет. Все преступления его, какие делал он, не припомнится ему. В правде своей, которую будет делать, он жив будет». И Езекиль, глава 18, стихи 21 и 22. Покаяние народа – это личное покаяние тех, кто этот народ образует. Это борьба христианина со своим внутренним врагом, низвержение идолов, ложных ценностей материалистической идеологии и культуры, любых псевдохристианских воззрений, которые могут парадоксальным образом уживаться в душе воцерковляющегося человека снова обретенной истиной. Покаяние в его подлинном значении, как изменение образа мыслей и образа жизни – это и есть победа над врагом, возводящая на более высокий духовный уровень отдельную личность, а значит и общество. Если мы медлим с покаянием, если сетуем и жалуемся на наших предков, что они оставили нам страдания, что обрекли нас на расплату за их грехи, мы не правы. Правы мы будем только тогда, когда переменимся сами и сами не станем причиной страдания наших потомков, если не будем оставлять после себя грехи, чтобы они расплачивались за них. Признать свой грех, покаяться и претерпеть наказание за него – вот путь стать человеком. Пока мы его не пройдем, мы лишь кандидаты, неиспытанные, незрелые кандидаты в люди. Сегодня мы вынуждены признать, что наш главный недуг – немощь духа, которая проявляется как ослабление и потеря веры в себя и в промысл. Этот грех называется малодушием. Это самый тяжкий грех нашего современного общества. И вот, признавая это, мы просим, «Боже, который покарал нас за наших грешных предков, покарай нас, их потомков, за наши грехи, и не допусти, чтобы наши потомки из-за нас страдали».